16 Заключительные километры долгого пути автобус с рекламой буддийских ценностей проехал по лесной дороге, постепенно взбираясь в гору. Лесная чаща сжимала дорогу, ветки деревьев хлестали в окна. В особо трудном месте водитель выходил, чтобы убрать какое-то препятствие. На последнем ряду сидений одиноко дремал Игорь Самсонов, клюя подбородком на ухабах. Он подсел в автобус в филатово смешавшись с другими пассажирами после краткой стоянки у кафе. Замкнутые в себе буддисты посчитали его таким же путником, жаждущим умиротворения, как и они. Наконец, повышенные обороты двигателя сменились легким урчанием, автобус скатился на широкую поляну и остановился. В наступившей тишине все услышали усталый голос водителя. «Приехали, выходим с вещами, вас встретит учитель». Поклонники йоги и самопознания покинули автобус и завертели головами, осматривая внешность. Судя по всему, их привезли на старую турбазу с маленькими дощатыми домиками, расположенную в живописном месте в горах. Где-то рядом шумела река, пахло перезревшими травами, макушки елей на вершине горы стремились оцарапать под брюши ватных облаков, прозрачный воздух хотелось пить, а природные краски казались особо яркими и насыщенными. Их высадили около большой прямоугольной беседки, предназначенной для занятий йогой и коллективных медитаций. Когда автобус уехал, с противоположной стороны в беседку вошел типичный буддийский монах, бритоголовый босой мужчина в оранжевом балахоне. Правда, его лицо было вполне европейским. Прибывшие знали, что учитель родом из России. 18 лет провел в буддийском монастыре в Непале, где принял монашество и сменил имя. «Братья и сестры, добро пожаловать в храм ваших сердец!» Приветствовал всех монах, сложив ладони перед собой и обозначив поклон. Все ответили тем же жестом «намасте». Самсонов последним присоединился к приветствию. «Меня зовут Тынджжол. Это означает освобождение», — продолжил монах. «Здесь я для вас учитель» а вы друг для друга, брат и сестра. Вас ждет ретрит, неделя тишины, медитации и самопознания. Я помогу вам избавиться от внутреннего напряжения, раскрепостить тело и успокоить ум. Вы увидите себя со стороны, лучше поймете свои желания, избавитесь от ненужных целей. Вы научитесь использовать свои ресурсы максимально эффективно. Учитель сделал паузу, во время которой заглянул каждому в глаза. Игорю показалось, что его он разглядывал особенно придирчиво. «Чтобы ретрит прошел успешно, мы будем соблюдать правила. Первое. Правила благородной тишины». Сейчас, после моих вводных слов, вы сможете задать любые вопросы, но после расселения вводится правило тишины. До конца ретрита вы не будете разговаривать друг с другом. Поверьте, уже через день это покажется вам полезным и приятным. Беглецу понравились слова монаха. Никто не задаст неудобных вопросов, это то, что ему сейчас нужно. Вторым оказалось правило не принимать пищу в неположенное время. У нас будет вегетарианский завтрак и обед. В пять часов чай с медом, затем мы не кушаем до следующего дня. Учитель указал на расписание, вывешенное на веранде, где первым пунктом числилась утренняя йога. Для медитации такой режим самый подходящий. Если кому-то будет тяжело соблюдать данный обед, можете дополнительно съесть немного меда. Братья оскорбно потупили головы, в глазах сестер заискрился интерес, насколько удастся похудеть. Третье правило — отключение от информационного потока, — вещал учитель. Надеюсь, все оставили телефоны дома. Поверьте. После информационной разгрузки ваш ум прояснится, вы станете разборчивее в потоке сообщений, в которые неизбежно окунетесь после возвращения в обычную жизнь. Это правило несло как плюсы, так и минусы для Самсонова. С одной стороны, новости о его побеге не попадутся на глаза окружающим. С другой стороны, он не узнает о своей поддержке, развернувшейся в интернете. Хэштег «Самсонов невиновен» придавал ему сил. После ответов на вопросы учитель распределил паломников в девять домиков. По двое в каждом. Десятый оставшийся домик предназначался ему. Тут-то и выяснилось, что Самсонов прибыл в лагерь без приглашения и даже без вещей. Тин Джоу вопросительно посмотрел на одинокого гостя. Он с первой минуты отметил настороженную растерянность в его поведении. «У меня большие трудности, учитель», — признался Игорь, подбирая слова. «Я, как никто, ищу уединения. Мне надо разобраться с собой, прежде чем вернуться во враждебный мир». «С мукой в сердце я вышел к дороге и увидел ваш автобус». Он остановился, распахнулась дверь. Вышли добрые люди, а мне, будь-то голос свыше, ты должен быть с ними. Учитель смотрел на стрекозу, порхавшую над головой гостя. В какой-то момент она села на его плечо, блеснув тонким крылышком. Тин Джоу, веривший в знаки свыше, посчитал это доброй весточкой. Надо помочь человеку. Он приложил палец к губам, показывая, что разговор окончен, и повел за собой. В маленьком домике с крохотной прихожей и единственной комнатой стояла одна кровать. Тин Джоу приложил руку к сердцу и указал на нее гостю «располагайся» от всего сердца. Себе он постелил на пол резиновый коврик для занятия йогой. Самсонов смутился и хотел возразить, но учитель негодующе приложил палец к губам, призывая соблюдать обед молчания. Игорь извинился жестом рук и глазами. Тишина, которую нарушали только звуки природы, начинала нравиться ему. Неожиданно снаружи раздался мужской возглас. Тин Джол немедленно вышел, Игорь выглянул в окно. Двое новоявленных братьев озадаченно рассматривали самовар под кухонным навесом и спорили, как с ним обращаться. Приближалось время вечернего чаепития. Учитель пресек разговоры и стал показывать, как приготовить чай. Самсонов сел на кровать, мучаясь сомнениями, повезло ему или нет. Он попал в глухомань, куда ведет единственная дорога. Это западня или надежное убежище? Осмотревшись, он заметил в нише прикроватной тумбочки смартфон. Покосился на дверь, пару секунд колебался, затем взял телефон в руку, включил. Смартфон загрузился без пароля. Он с опаской посмотрел в окно. Учитель в окружении учеников возился с самоваром. Игорь вошел в интернет, загрузка шла медленно, но самовару тоже было далеко до кипения. Самсонов нашел форум, посвященный его побегу, чего тут только не было. Обсуждали его ситуацию и другие случаи произволов правоохранительных органов, кто-то хамил, кто-то придирался к любому сообщению, привлекая внимание к собственной персоне, но большинство людей были на его стороне. Мало кто из них подписывался собственным именем. В основном использовали ники, а вместо фотографий яркие аватарки. Пролистывая сообщение, взгляд Игоря зацепился за знакомую картинку. Да, это же логотип компании «Золотой квадрат», где он работал, и подписано настоящей фамилией Баринов. Нетрудно было догадаться, что это финансовый директор Валентин Евгеньевич Баринов, который оказывал ему помощь, пока томился в СИЗО. «Друзья познаются в беде», — писал Баринов. И что-то подобное несколько раз в других местах с неизменной припиской на связи. Так финансовый директор обычно завершал телефонные разговоры. Баринов снова предлагает ему помощь. Понял Самсонов и почувствовал радостный трепет в груди. Слова поддержки незнакомых людей приятны, но реальная помощь бесценна. Руку протягивает человек, который его знает и которому можно доверять. Игорь еще раз взглянул в окно, на кухне заваривали чай. Время есть. Он хорошо помнил служебный коммутатор центрального офиса «Золотого квадрата» и набрал номер. Раздались гудки. Только бы его соединили с Валентином Евгеньевичем. Только бы тот был на месте.